«И что нам теперь? Год здесь сидеть!» Энсин и Райер недовольно скривился и, демонстрируя раздражение порывистым движением, сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Вопрос, брошенный им в пространство, был стопроцентно риторическим. Но не ворен старшине Данлику на него отвечать. А кроме него в отсеке никого не было. Дежурная смена лобового пульта контроля и наведения – Состояло из двух человек. Остальные шесть кресел занимались расчетом только после объявления боевой тревоги. А Ворен Старшина отвечать на подобные вопросы не мог по определению. Несмотря на то, что, в отличие от Энсина, для коего это было первое назначение после окончания военного училища флота, Ворен Старшина служил во флоте уже 22 год. Ибо если бы это было не так он бы не был ворен старшиной. Каждый выбирает по себе. Если ты горяч, самолюбив, амбициозен и готов щедро тратить силы и нервы, чтобы когда-нибудь в будущем стать тем, кто может ответить на подобный вопрос или даже тем, кто не просто в курсе и может ответить, но еще и сам решает, скоро или не скоро, то тебе прямая дорога в офицеры. А если ты решил, что вся эта муть не стоит твоих нервов и сил, а разумному человеку надо держаться подальше от центра всяческих судьбоносных решений и скромно делать своё дело, получая за это пусть и небольшое, но стабильное и постоянное жалование, то Чин, Ворин, Старшины – это как раз твоё. Да и с жалованием – это как посмотреть. Данлик покосился на Энсина. Пожалуй, Ворин старшина получает сейчас раза этак в полтора больше, чем молодой и горячий Энсин. И будет получать больше, пока Энсин не станет как минимум корветтен капитаном. Ну а потом уж как заведено. Я вообще не понимаю, почему адмирал Эн Грияс так послушно согласился на на такое беспардонное требование этого так называемого князя. Ворин-старшина украдкой вздохнул. «Ох уж это молодежь! И чему их там только учат в этих военных училищах? Все как один, задиристые, безапелляционные и совершенно бестолковые. А с другой стороны, все совершенно ясно. Образование, любое, а уж тем более военное, вещь идеологическая. Всегда, в любом государстве». Вот и приходят на службу такие молодые, бестолковые петушки, совершенно уверенные в том, что служат в самом могучем флоте самой великой державы, стоящей на страже добра и справедливости, на которую с восторгом и благоговением взирают все добрые люди во всем мире. А ненавидят ее исключительно подонки и отморозки, и только из-за того, что она, мол, не даёт этим подонкам и отморозкам вершить их грязные и тёмные дела. И лишь спустя много лет до них доходит, что и с державой, и с флотом, да и с подонками не всё так просто и однозначно. И тогда из них получаются вполне приличные офицеры и адмиралы, вроде ихнего капитана или Энгрияза. Впрочем, доходит не до всех. И тогда на свет появляются уроды типа адмирала Энн Грагра. И толпа хороших парней просто тупо сгорает в распределенных сетевых залпах планетарных оборонительных сателлитов. Хотя... Ворен-старшина Баглай, учивший уму-разуму молодого ворен-стажера Данлика, говаривал о временах, когда о государе никто и слыхом не слыхивал. Судя по его рассказам, тогда таких идиотов, как Энн Грагр, было куда как больше и парни горели не в пример чаще. Слава богу, их, Энгрияс, не из таких. Если бы не этот сволочной князь, мы бы уже давно вбомбили эту уродскую Шани Эмур в каменный век. Вновь подал голос Энсин. Ворин-старшина опять вздохнул. Похоже, его тактика не отвечать на вопросы и вообще не поддерживать разговор принесла обратные плоды. Вместо того, чтобы успокоиться, его молодой соратник, наоборот, еще больше раскочегаривался. Ну что ж, в конце концов, в жизни каждого толкового офицера когда-нибудь встречается Ворен старшина который объясняет молодому, ирьяному выпускнику военного училища, как на самом деле все устроено в жизни. Но не самим же господам офицерам этим заниматься, в самом деле. Старшина легонько откашлялся, словно давая сигнал Энсину, что он сейчас вступит в разговор. «Я думаю, господин Энсин, господину адмиралу лучше знать, что и как делать». Молодой офицер обрадованно развернулся к наконец-то образовавшемуся собеседнику. «Да что тут можно знать? Мы прибыли сюда наказать уродов с Шани-Эмур», которые устроили на этой планете настоящее пиратское гнездо и плюют на все законы и порядки. У нас тут эскадра с массой покоя почти в 10 миллионов тонн. Да в пять раз меньше эскадры хватило бы для того, чтобы закатать эту сраную шани-мур в такыр. Должен вам заметить, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, продолжил Ворон-старшина, что светлый князь никогда бы не... Да почему мы должны слушаться какого-то там князя? Подумаешь, какие-то экстрасенсы? Да обычная стрелковая игла, лазерный заряд или диффузионный залп так же просто отправят их в ничто, как и любого другого. Ворон старшина покачал головой. Да, тяжелый случай. Вы правы, господин Анцин. Только это верно в одном случае. Если это самая игла, «Заряд или залп» попадут по назначению. Энсин удивленно возрился на него. «То есть, что вы хотите сказать, старшина?» Ворен-старшина пожал плечами, словно подчеркивая, что все уже сказал. Но затем смелостивился над юным офицером и пояснил. «Мой свояк служит на тяжелом крейсере «Алконт». Но ну, на том, что был флагманом во время Талисийского дела». И видел, что осталось от террористов, захвативших сады насаждений после того, как там поработали воины и витязи. Их было, как вы помните, всего 40, из них всего лишь двое Витизий. А в отряде армии освобождения Северного Таласа, захватившим сады, почти 450 э, борцов за свободу, вооруженных не только игольниками и ручными лазерами. Ну и с танковыми плазмометами и энергощитами и бризантными многостволками. И что? настороженно переспросил Энсин. Из 4.500 с половиной тысяч террористов в живых осталось всего 360, да и те в большинстве из групп прикрытия мегазарядов, которыми они угрожали уничтожить сады в случае штурма. Они не стали трупами, потому что там работали Витязи. «Витязи?» Энсин не слишком хорошо разбирался в классификации подданных государя. Но в его представлении «Витязи» были круче воинов. Ну да, Свояк говорит, что их офицеры рассказывали, будто воин в любой ситуации умеет убивать только тех, кого допустимо убить. Допустимо? Ну да. Во время операции, продолжавшейся, кстати, чуть меньше минуты, в садах не пострадал ни один заложник. И ни один из террористов, успевших бросить оружие и прокричать, что сдаётся. Правда, таких было не очень много. Наоборот, при малейшей опасности они сразу же пытались стрелять в заложников. Что вы хотите? Фанатики. А Витязь – это тот, кто убивает только тех, кого невозможно не убить. Так что при захвате мегазарядов Витязи убили всего четверых. Остальные сдались. Энсин задумался. «А сколько погибло этих воинов и Витязей?» Ворон-старшина недоуменно уставился на Энсина. «Погибло? Побойтесь бога, господин Энсин. Никого даже не оцарапало!» Энсин удивленно покачал головой. Я что-то не припоминаю ничего подобного. А уж я, можете поверить, тогда не пропустил ни одного сообщения в прессе. Ворин старшина пожал плечами. «Да, знаю. У меня старшенький тоже удивлялся, когда я ему рассказывал. Думаю, государь просто запретил упоминать об этом факте в массовых СМИ. Но мы-то здесь, на флоте, знаем, как оно было на самом деле». «Но почему?» Тихо пробормотал Энсин. «Что почему?» «Запретил. Ведь этот факт мог, ну, существенно улучшить его имидж в глазах широкой общественности». Ворон-старшина усмехнулся. «Мне кажется, государю глубоко плевать на свой имидж в глазах нашей так называемой «широкой общественности». «А вот те, чье мнение для государя важно, и так все знают». Энсин несколько минут размышлял, затем упрямо вскинул голову. «А всё равно, всем известно, что у государя нет никакого флота. А для 40 мегатонного залпа тяжёлого крейсера не так уж важно, насколько точно ты попал в цель». Ворон-старшина вздохнул. «Нет, ну чему только учат в этих военных училищах?» «Всё точно, господин Энсин?» Надо только чтобы команде этого самого крейсера никто не помешал сделать этот самый залп. А как вы помните, численность команды тяжёлого крейсера составляет как раз чуть более 4000 человек. Причём десантного наряда там всего около 500. Остальные механики, повара, комендоры и так далее. Он пожал плечами. Плёвая работёнка для четырёх десятков воинов, даже без витязей. А светлый князь может провести сквозь пространство даже не десятки, миллионы. И никакие силовые поля этого предотвратить не смогут.